Люди делают добро часто лишь для того, чтобы обрести возможность безнаказанно творить зло. Мы сопротивляемся нашим страстям не потому, что мы сильны, а потому что они слабы. Люди не знали бы удовольствия в жизни, если бы никогда о себе не льстили. Истинно ловкие люди всю жизнь делают вид, что гнушаются хитростью, а на самом деле они просто приберегают её для исключительных случаев, обещающих исключительную выгоду. Злоупотребление хитростью говорит об ограниченности ума. Люди, пытающиеся прикрыть таким способом свою наготу в одном месте, неизбежно разоблачают себя в другом. Хитрость и предательство свидетельствуют лишь о недостатки ловкости. Вернейший способ быть обманутым это считать себя хитрее других. Преувеличенная тонкость ведёт к пустощей щепетильности. Только в истинной щепетильности скрыта настоящая тонкость. Иногда достаточно быть грубым, чтобы избежать ловушки хитреца. Слабость характера это единственный недостаток, который невозможно исправить.